Глава двенадцатая. Николай вальяжно расположился на лавочке и потягивал пиво. Опустившиеся сумерки не мешали ему смотреть в толстенную книгу. На ее переплете не было никаких букв, которые могли бы указать на жанр или автора. «Что читаешь?» — спросил я, подсаживаясь рядом. «Продолжение одной истории», — проговорил заблудший, не отрывая взгляда от разворота. Я уж думал, что из-за прихода системы никто публиковаться не будет. Как раз по этой причине я и пришёл к тебе. Кстати, мы сегодня вышли из данжа в одно время. Я почувствовал тебя, но ты куда-то убежал. Я всегда сразу же бегу к другому данжу, иначе тут не выжить. Сперва нужно обезопаситься, а только потом, когда убедишься, что тебе ничего не угрожает, можешь шесть часов погулять по городу. «Чудовище в первое мгновение твоего появления не атакует. Оно будто дает время, чтобы ты спрятался. И раз ты протянул несколько дней, то есть шансы, что еще протянешь». Замечал, насколько сильно люди пачкают все вокруг. Я указал на разбросанные консервы, валяющиеся овощи и битые бутылки. «В первое мгновение тут порядок, а через час полный хаос». «Пофиг, все равно перезагрузится». — сказал Николай, не обращая внимания на мое завуалированное послание. — Чего хотел? — Тебе не кажется, что есть параллельная вселенная, в которой мир продолжает существовать? И эта часть вырезается из той реальности и каждый день попадает сюда. — И что? — Николай посмотрел на меня так, будто я сообщил какую-то очевидную новость. — В смысле? — Ну, если и так, то что? Ты можешь на это как-то повлиять? — Нет. «Вот и я не могу. Поэтому и не буду думать об этом. Про тебя тут, кстати, спрашивали». «Кто?» Я слегка напрягся, оглядывая пространство. «Пока что никого в футуристической броне не видел, но это не значит, что авалонцев здесь нет». «Да много кто». Он махнул на группу людей, спешно загружающих в машину коробки с соками. «Вон те вояки. И вон те тоже», — указал на других армейцев. Да и те, к которым поехал тот лысый на Ниве. Всякие подходили. Но пару часов назад все успокоилось. «Ты как-то связан с порядком или хаосом?» — спросил я в лоб. «С чем? Ты о чем?» «Не знаю. То ли из меня физиогномист плохой, то ли из Николая актер хороший. То ли просто мое предположение оказалось неверным. Но я видел в его глазах неподдельное непонимание». «Это какая-то новая сила, типа монстров бездны?» «Ну да», — поколебавшись, ответил я. «Тогда, наверное, нет. Никогда даже не слышал про такие. Я же тут с самого первого дня, а что творится за пределами аномалий, меня как-то не особо интересует. Кстати, ты спросил про другие реальности?» Николай протянул книгу. «Прочитай вслух первые строчки. Тут жанр, детектив с ужасами». страницы можешь не переворачивать ну давай я взял увесистый том капли звонко падали на холодный пол из под распластавшегося тела вытекала лужица крови на груди убитого он увидел странный символ и что и то что я сейчас читаю фантастику тут как раз происходит грандиозное космическое сражение в котором столкнулись сотни тысяч звездолетов а если бы я тебе сказал что это какой нибудь фэнтези то ты прочитал бы про всяких выдуманных существ типа эльфов и гномов они не выдуманные сказал я ага николай кивнул с ухмылкой постепенно его глаза начали расширяться ты в смысле серьезно полностью я с улыбкой развел руками и положил книгу на колени собеседника и как они затараторил заблудший они красивые с луками воюют Ты, «Ты их видел?» «Не, не видел. Знаешь, ты задаешь такие же вопросы, как и я. Они сухощавые, небольшие, для нас страшные, и с луками не воюют. Это нерационально». «А откуда тогда, знаешь?» «Мне рассказывал про них один игрок. Я вспомнил Кейру». «А вдруг врет?» «Нет, этот человек и про атлантов рассказывал. Тоже сперва думал, что бред. А теперь посмотри на рейтинг». Первые пятьдесят семь строчек как раз они и занимают. «Эти со знаками вопросов? Атланты? И их пятьдесят шесть», — поправил Николай. «А, я развернул таблицу. Ну да, одного потеряли. С чем же они столкнулись, раз их смогли убить? Странно даже». «Вдруг попали в такую же аномалию?» «Все может быть. Ты говоришь, что ты видишь другие слова и другой сюжет в книге?» Да. Я не сразу до этого дошел. Мы всегда видим привычные символы. Он встал и подобрал консерву. Вот, почитай состав и остальное. Мм, вода, соль, зеленый горошек, сахар. Перечислил я. Ага, вот то именно. А где вес? Где масса Нетто? Где энергетическая ценность? Штрих-кода тоже нет. Вспомнил про них. А еще изготовитель должен быть. А теперь? Если возьмешь другую банку, на которую еще никто не смотрел, то все это увидишь. Увидишь только по той причине, что я тебе об этом напомнил. Но на вкус это будет именно зеленый горошек. Хочешь сказать, что эта область прилетает не из другой вселенной, а просто воссоздается? Не знаю. Влиять я на это никак не могу, так что и задумываться не буду. А ты бы не страдал херней. Наедайся и напивайся. Через час надо уже сидеть в данже. — Ты зачем почту заблокировал? — спросил я, рассуждая над словами парня. — Необычное место. — Да мне какой-то хрен писал. Меня прям тошнило от этого письма. Говорит, чтобы я тебя убил. Потом еще несколько человек написали. Ну, я и заблокировал всех, чтобы не отвлекали. Он покрутил возвращенной книгой и бутылкой с пивом. — -а, а, теперь и ты не отвлекай. Сюжет слишком интересный. Какой ник у этого человека? Не запомнил и уже все удалил. Все, Игорь, пока. Всех удалил. Николай, казалось, выпал из реальности. Его глаза бегали по строчкам, и на меня он не обращал совершенно никакого внимания. Странный тип. Хотя, может, проведи я тут пару месяцев, тоже был бы ничем не лучше. Пытался еще раз задать ему несколько вопросов, но получил лишь полное игнорирование. «Ну и черт с тобой, золотая рыбка!» В данш пока что заходить рано, но на всякий случай следует найти подходящее укрытие. Я поднялся с лавочки. Успел пройти пару сотен метров, как на периферии зрения мелькнула машина. В лобовое окно увидел нагло выбритую черепушку. «Куда собрался?» — спросил Глыба, останавливаясь возле меня. Прогуляться решил. «Ты давай, моя, осторожнее прогуливайся!» Пасырек пообещал, что обнулить любого, кто тебя затронет. За наших будь уверен. А эти? Он потрогал себя по плечам, изображая погоны. Мутные какие-то. Да еще и их братья хочешь тебя грохнуть? Сам же знаешь, что им предать другого, <с> плюнуть и растерять. Буду иметь в виду. И про салюту не забывай. Если услышишь, сразу брячься. А мы справимся. Он протянул обколотую руку. Хорошо. Я пожал мозолистую ладонь, глыба лихо развернулся и умчался к своим. Ноги сами собой понесли меня на юг. Тут людей было значительно меньше. Дважды попадались БТРы, патрулирующие пустые улицы. В одном проулке меня взяли на прицел, но я, будто данка с пламенеющим сердцем, вознес руку с артфиксом. На всякий случай активировал повязку, способную защитить от пуль. автоматы сразу же опустились. «Ты тот, кого ищут?» «Ага», — не стал скрывать я. «Про Николая они знают, а других заблудших, насколько я знаю, тут больше нет». «Ибо один тут не гулял, в том доме мы видели поджигателей». Армеец указал на здание, достигающее высоту сотню метров. от отчего не избавились от них?» «Не успели, силуэт раз мелькнул, а просто так туда соваться, их может быть много. Понял. Спасибо. Военная машина уехала. Я, находясь под действием Арканума, смотрел на застекленный дом, возвышающийся над всей округой. Пойти, что ли, проверить, с чего там забыли эти сектанты? Хотя бы послушаю, о чем они говорят. Маны у меня хватает, чтобы справиться с любой проблемой. В случае чего, активирую стихийную свободу и улечу на несколько пролетов вверх или вниз. Меня не достанут. Прошмыгнул внутрь. Почувствовал, что рядом находится Данш. Проверил его. На семнадцать этажей. Нормально. Посмотрел на время. Половина девятого. Успеваю. Направляющая способность подсказала, что в семидесяти двух метрах от меня находится минимум один человек. Прислушиваясь, стал красться по лестнице. Системные поножи с ботинками перестроились и начали заглушать шаги. Теперь можно успокоиться. На двадцать четвертом этаже ощутил, что игрок располагается от меня по прямой, а не где-то сверху. Пробежался по длинному офисному коридору. У ничем не примечательной двери остановился. Обостренный слух позволил различить голоса. «Готов?» — спросила женщина. «Будет очень больно». «Знаю, но за зеркалье должно получить жертву. Осталось полминуты». Я, наблюдая за таймером, ждал. «Плохо, что у меня нет рентгеновского зрения». Оно бы сейчас тоже не повредило. Какой параметр высшей иерархии для восприятия? Выбрать его, конечно, уже не смогу, но такая информация мне точно не помешает. Услышал, как чиркнула спичка. Глыба или Василёк, не помню уже. Говорили, что эти сектанты иногда поджигают сами себя. Тут, видимо, такой же случай. Или всё-таки человека взяли под ментальный контроль? Если так, то мне есть, что противопоставить этой школе. Впечатал ботинок. Дверь распахнулась. Успел увидеть голову полного мужчину, который уже подносил к себе огонек. Тело вспыхнуло в один миг. Потушить точно не смогу, но хотя бы сделаю так, чтобы он не мучился. Ледяная сфера пронзила голову человека. Затылок разлетелся, будто попав под крупный калибр. Брызнули кровавые ошметки. Не самое приятное зрелище. Игрок уничтожен. Получено десять процентов от накопленного свободного опыта жертвы. Общее количество две тысячи восемьсот шестьдесят шесть. Внимание, ограничитель прогресса заполнен. Вы уничтожили игрока, перешедшего нижний порог репутации. Ваша репутация минус семьдесят восемь. Сразу же проверил свою задумку. Из моих ладоней вырвался электрический поток. Молнии прошлись по телу второго человека. Контакт длился доли секунды, так что организм должен был выдержать воздействие короткого разряда. И нет, мразью, которая просто так напала на женщину, я себя не чувствовал. Мэг, это была она, просто так заживо сжигала людей. Будь ее воля, поджарила бы и меня, но я уже дважды оказался быстрее. Прислушался, пытаясь различить топ бегущих на ног, но все было тихо. Я взглянул на Мэг. Создавалось ощущение, что я смотрю не на простого игрока, а на творение хаоса. С одной стороны, я видел симпатичную девушку со своим женским шармом. Чистое лицо, широкие глаза, на губах легкая улыбка. С другой, она вызывала отвращение. Вот только я не мог понять, в чем оно выражалось. Проверил ее карманы. Пусто. Если не считать упаковки с охотничьими спичками. Рядом стояла канистра из-под бензина. Задрал рукав, татуировка на месте. Почти сразу же передо мной вспыхнули символы. «Печать, Печать за а а интересно-интересно. Явно какая-то магическая приблуда. Сколько бы ни вглядывался, но никакой дополнительной подсказки так и не высветилось. Шлем нагрелся, будто рядом был кто-то, способный воздействовать на меня псионикой. При этом чувство страха, какое бывает при появлении чудовищ, отсутствовало». В интерфейсе проскочило оповещение о блокировании ментального заклинания. «Эй, красавица! Глазки открой! Я знаю, что ты уже пришла в себя!» Девушка тут же вскочила и замахнулась. В ее руке оказалось зелье. Я активировал стихийную свободу и пропустил фиал через себя. Сзади послышался шум разбиваемой склянки. Оглянулся. Стена, попавшая под неведомую субстанцию, расползалась. М -м, «Интересный отвар». Мэг бросилась к канистрам. Подставил подножку. Девушка завалилась. «Идиот!» — завизжала она. «Надо сжечь себя!» Я обдал емкость морозным потоком. Мэг притронулась к ней, но тут же отдернула руку. «Холодно, да?» Я улыбнулся. «Ты не понимаешь! Никто не понимает!» Она метнулась к окну и рыбкой нырнула в проем. Посыпались стекла. Я успел приблизиться, схватить ее за лодыжку и выдернуть обратно. «И что за цвет? Мэг проигнорировал мой вопрос. Она материализовала копье, моментально развернула наконечник к себе и направила острие в свое горло. Я ударил под древку лезвием. Оружие рассыпалось, так и не причинив девушке никакого вреда. Повисла тишина. В широко распахнутых глазах читалась ненависть вместе с недоверием и испугом. «Ты говоришь?» «Ага, уже давно овладел этим навыком». Я не расслаблялся и следил за движениями девушки. «Научить?» «Почему ты говоришь со мной?» Мэг наморщила лоб и проверила, на месте ли ее печать. «Больше не с кем. Ты тут еще кого-то видишь? Да и мы условно знакомы. Вот захотелось пообщаться с поехавшим сектантом». «Забалтывает меня?» «Пускай». «Знакомы? Я тебя первый раз вижу!» ее взгляд расфокусировался встречались не так давно ты и твои люди попытались напасть на меня пояснил я «И интерес во мне сейчас боролся с брезгливостью и кому ты пишешь сообщение своим дружкам нет ее глаза пришли в норму убей меня прошу у меня осталось всего две жизни и что с того осталось пять минут после первой четверти из за смерти могут сняться несколько жизней я могу обнулиться у меня остался ребенок о психопатка давит на жалость!» «Но я тебе верю», — сказал я, вспоминая машины с детским питанием. «И что?» «Я поделюсь информацией», — быстро проговорила Мэг. «Очень важной информацией. Она поможет тебе уйти из этой аномалии». И «Еще скажи, что ты сама выбралась отсюда», — я ухмыльнулся. «Но продолжай. Я слушаю». «Я могу доказать, что многое знаю о Зазеркалье. Послезавтра могу все рассказать». «А почему не завтра?» «Не дергайся!» Я перехватил руку и вырвал фиал. Автоматически проверил свойства. «Ослепление. Прикольная штука». «Потому что завтра...» — девушка оскалилась, отходя на пару шагов. «Никто не вступит на эту территорию. Чудовища не уснут. Ты увидишь. Ты все увидишь. Выживи. Обязательно выживи. И встреться со мной. Я все объясню. Ты узнаешь, зачем нужно сжигать людей». Я расскажу, что такое Зазеркалье и как можно выбраться из него. Я буду ждать тебя в 15.10 на главной дороге на юге. Если ты не успеешь прийти или если ты предупредишь кого-нибудь, то останешься здесь навсегда». Она, будто бешеный зверь, побежала на меня. Я успел отпрыгнуть. Мэг нагнулась, подобрала осколок и полоснула себя по горлу. Фонтаном брызнула кровь. Ее лицо за мгновение побледнело. Девушка закинула стекло в открытый рот. «Психопатка», — сказал я, разрубая ее тело на две половины. «Смотреть, как корчится в судорогах отвратительно красивая женщина, я, пожалуй, пас». Как только тело исчезло, понял, что рядом никого нет. Разбежался и выпрыгнул в окно. У самой земли активировал стихийную свободу. Снова ощутил резкую остановку. Тело качнулось, будто встретившись с твердым предметом. Тем не менее, я плавно опустился на поверхность и направился к данжу. У входа активировал поиск игрока. Нечего суточной способности пропадать даром. Кира, Уровень 32. Расстояние. 134-544. Многоточие. 856-454 метра. Теперь способность указывала куда-то вверх, к самим звездам. Опять болтается в других мирах. Порталы, кстати, открываются для тех, кто достиг четвертого ранга в своей школе. Не удивлюсь, если «Рыжее чудо» успело получить не только адепта, но и магистра. За следующие 18 часов никаких особых событий не произошло. Благодаря опыту, который я получил от Марфы за первую партию крафтовых материалов, я увеличил арсенал заклинаний, скупив все, до чего только мог дотянуться. Теперь у меня был полный набор сфер, шаров и потоков. На огненный и морозный вихрь пока не хватило, так что я отложил их на потом. Дополнительно взял еще пяток повязок, блокирующих воздействие небольших предметов, спасает от пуль. Приобрел также и несколько артефактов прослушки. Установлю на джип Степана. Посмотрим, о чем его люди говорят в мое отсутствие. Да и про машину армейцев с уголовниками забывать не следует. А вдруг выведают что-нибудь интересное». В трем часам дня сделал запрос на выход. Выскочило оповещение, что меня перенесет в рандомную точку, а в следующий миг я покинул опостылевшие коридоры седьмого этажа. Сразу же ощутил, как ускорилось сердцебиение. По телу пробежался табун мурашек, волосы встали на загривке. Я еще не видел чудовищ хаоса и порядка, но знал, что они где-то здесь. Мэг не обманула. Я понёсся к данжу, расположенному в трёхстах метрах от меня. Когда был совсем рядом, заметил скользнувшую чёрную тень, активировал стихиалий и нырнул сквозь фундамент. Действуя больше на инстинктах, чем осознанно, успел преодолеть каменную преграду и подтвердить возвращение к моим любимым многоножкам. Сутки. Снова потянулись бесконечные сутки. Уже промелькнула идея идти на восьмой уровень, но я отогнал от себя эту мысль. Пока еще не время. Запас жизни имеется. Мобов там будет не так много. Нужное количество эссенций душ для получения новой характеристики не соберу. И чем выше этаж, тем в меньшее количество данжи я смогу зайти. А как показала практика, иногда такая мелочь может спасти меня от обнуления. Я изучил все тоннели и переходы. Уничтожил всех монстров. Специально действовал без Арканума, чтобы твари меня видели. Это стало неплохой тренировкой. Многоножки набрасывались скопом. Приходилось уклоняться, разрывать дистанцию и самому атаковать. Магию не использовал. За небольшую битву я умудрился потерять защитную конструкцию на руках. Пришлось выставлять на аукцион малахитовую ракетку, за которую начались вялые торги». Зато смог прикупить простенькую броню с посредственной прочностью. У меня было время подумать о странном поведении Мэг. Пришел к выводу, что она все-таки что-то знает. Сектантка, конечно, и случайно могла угадать, что город не перезагрузится, но если есть хотя бы небольшая вероятность освобождения из-под купола, то ей стоило воспользоваться. То, что это ловушка, я ни на мгновение не сомневался». и все же решил пересечься с девушкой. Тула встретила меня треском разрываемого пространства, сверканием молний и легким туманом. Чудовищ нигде не было. Я выдохнул. «Хотя бы можно попить». Есть не хотелось, батончики справлялись, но они не могли заменить воду. Мимоходом уничтожил исчадие небес, которое со злобным визжанием вздумало пикировать на меня. Снес голову богомолу, разрубил слизня. Забежал в ближайший магазинчик и припал к бутылке с соком. «Теперь живем!» Пустыня в моем рту отступила. Следом устремился к Мэг. Девушку я заметил сразу. Она сидела на обычной уличной лавочке и постоянно оглядывалась. Пару минут наблюдал за ней, но никого подозрительного так и не обнаружил. На всякий случай использовал защитные повязки. Подкрался со спины. «Привет, психопатка!» Убедился? Или до сих пор думаешь, что я просто угадала, что чудовища не будут спать? Рядом со мной падают смявшиеся кусочки металла. Боковым зрением замечаю, как в небо устремляются ракеты. Со всех сторон раздаются взрывы салютов. Я улыбнулся. За мной пришел Авалон.